Глава 13. Мне ничуть не хуже, чем в молодости. 1. Последние 15-20 лет Агата Кристи пишет меньше, хотя по-прежнему немало, но успехом не обделена. В сентябре 1964 года культурная общественность с помпой отмечает пятитысячный спектакль «Мышеловки». Когда пришло время выступить, Агата в молодости она была куда стеснительной, с возрастом же научилась преодолевать страх — поднялась на сцену и, как ни в чем не бывало, обратилась к присутствующим с импровизированной речью. «Я прекрасно знаю», — начала она, — «что речи мне не даются, но обычно в зале найдется добрый человек, который меня выручает, говорит за меня. Сегодня вечером, однако, я вижу, что никто не придет мне на помощь, вот и приходится отдуваться самой». Все остались довольны этим экспромтом особенно же его лучезарным финалом. Поверьте, быть 74-летней ничуть не хуже, чем молодой, сегодня вечером особенно. Да, довольны остались все, все, кроме Розалинды, всегда державшей мать в строгости. — Ты должна была подготовиться, мама, — выговорила она Агате после приема. — А не говорить, что в голову придет. Годом позже Агате Кристи пришел в голову несколько необычный детектив от Бертрам. О том, какую лондонскую гостиницу писательница вывела под этим названием, жаркие споры идут по сей день. Необычен же этот детектив потому, что на этот раз мисс Марпл бросает вызов не преступнику-одиночке, а мощной преступной организации, разветвленной шайкой, как ее называют в скотланд ярде которая не вызывает подозрений, ибо разместилась и действует в солидном, респектабельном, существующем с 1840 года лондонском отеле, скромно величественном и ненавязчиво дорогом, излюбленном убежище высокого духовенства и вдохствующих аристократок из провинции. В целом пресса была настроена позитивно. «Финал, пожалуй, несколько натянут», пишут о в Гардиан «Вертрамфгардиан» Францис Айлс. Но так ли уж важен сюжет в книгах миссис Кристи? Гораздо важнее, что до ее романов невозможно оторваться. С критиком хочется поспорить, когда речь идет о детективе, что может быть важнее сюжета. Потому и невозможно оторваться, что сюжет увлекателен. Справедливости ради скажем, что в эти годы Агата Кристи иной раз пишет книги, от которых можно и даже нужно оторваться. Такова, например, «Слоны помнят долго» 1972. А также «Врата судьбы» 1973 год, последний, 80-й роман писательницы, который идет восемьдесят 83 год. И «Пассажир на Франкфурт» 1970 год. Уже по наброскам к роману видно, что на территории политического триллера Агата, в отличие, скажем, от Фредерика Форсайта, чувствует себя не слишком уверенно. Аэропорт Рената, Сарнил, Министерство обороны, Ми-14. Его упрямство растет, помещает объявления, мысли о Гитлере, прячется в сумасшедшем доме. Один из многих, кто считает себя Наполеоном, или Гитлером, или Муссолини. Один из них провозит контрабанду. Энн занял его место, запомнил его досконально, свастика, сын. Родился в 1945, сейчас ему 24, в Аргентине, в США, Руди, юный Зигфрид. Раскритиковали роман после его выхода и коллеги по литературному миру, и пресса. «Скажу вам по большому секрету», — пишет Эдмонду Корку, правовой агент из Америки Дороти Олдинг. Меня эта книга откровенно разочаровала. Мне кажется, что это довольно нескладное подражание шпионскому роману. Чертовски слабая вещь. У мисс Кристи ничего не получилось, сокрушается «Эйджи Хьюбин», «Нью-Йорк Таймс». И это вдвойне печально, потому что, подозреваю, в этот роман она вложила больше, чем в любой другой. В том же 1965 году, что и отель «Бертрам», Агата Кристи завершает труд многих лет, автобиографию, которую она начала писать 15 лет назад, после войны, и которая вышла лишь через год после ее смерти, в 1977 году. Поэтому доводили книгу Розалинда с мужем издательский редактор Филипп Зиглер. «Писательскую деятельность хорошо начинать с автобиографии, хотя бы потому, что вам не надо долго собирать материал. Он весь у вас в голове», — заметил однажды писатель Жакей Дик Фрэнсис. Фрэнсис, собрат Агата Кристи по детективному перу, с автобиографией начал. Агата Кристи же автобиографии поставила в своей литературной карьере точку. Или лучше сказать, многоточие. Большая часть книги посвящена до литературной жизни Агаты, ее детству, отручеству, путешествиям. Детству прежде всего. Сказала же Пэт Фортерскю, персонаж Романа Кристи «Зернышки в кармане», «Если у тебя было счастливое детство, оно останется с тобой на всю жизнь». О тех 11 декабрьских днях 1926 года, когда ее разыскивали по всей Англии в автобиографии, не Мне доставляло немалое удовольствие записывать всякие мелочи, которые приключались со мной в детстве, признается она в интервью Франсис Уиндом, напечатанном в «Санди Таймс» 26 февраля 1966 года. В автобиографии есть кое-что о моем творчестве, но немного. Если кто-нибудь в будущем напишет о моей жизни, то было бы неплохо, чтобы автор придерживался фактов. С подобным пожеланием трудно не согласиться, вот только со временем не всегда ведь скажешь, где факт, а где вымысел. Прерывается автобиография буквально на полусловие Последнюю главу кристина пишет через несколько месяцев. Последнюю, но не заключительную. В 1965 году ей 75, и продолжать свою жизнеописание она не намерена. Обо всем том, что непосредственно касается моей жизни, сказать мне больше нечего. К этому своему недетективному труду Агата относится с большим тщанием. Уточняет укорка подробности собственной жизни, многое забылось. Задает ему много вопросов. «Выясните, когда умер Монти, уточните даты моих публикаций за подписью Мэри Уэст Маккот и другие. Хотелось бы точно знать, когда состоялись премьеры моих пьес «День, месяц, год». Помечаю в записной книжке «Война с бурами», «Мое отношение», «Здоровье отца», «Родители», «Счастливая жизнь», «Нью-Йорк», «Иллинг», «Воскресные дни у бабушки». Советуется с корком. Может быть, в приложении дать какие-нибудь забавные или трогательные письма. Может быть, привести мой первый рассказ. Розалинде расскажу о себе такое, о чем она даже не подозревала. Надо будет напечатать три экземпляра. Один вам, другой Розалинде, третий мне. И обсудить. Что получилось? Своим потенциальным биографом Агата решительно отказывает. Мне шлют письма едва ли не каждую неделю. Хотят написать мою биографию, жалуются она корку. Я говорю «нет, я пока еще не умерла, да и потом эти люди ничего ведь не знают о моей жизни». В конце 1965 года, когда автобиография практически написана, Агата не скрывает своей радости. Я рада, что если я теперь умру, то мое собственное жизнеописание опередит то, что напишут обо мне другие. Только одному биографу Кристи пошла навстречу. И то лишь потому, что Гордон Рэмзи, президент американского издательского дома Дот Миденд Company, предложил, что напишет не биографию Агаты, а нечто вроде общей оценки ее жизни и творчества. И написал небольшую книжку Агата Кристи «Хранительница тайны» которая вышла в Нью-Йорке в 1967 году, а в Лондоне двумя годами позже. ЮНЕСКО объявляет, что Агата Кристи — самый продающийся автор из всех пишущих по-английски. Ее книги издаются тиражом 400 миллионов экземпляров на 50 языках в 105 странах, в Советском Союзе в том числе. У нас для Агаты Кристи — Делалось исключение, хотя ее до перестройки переводили довольно мало, от случая к случаю. детективам в СССР относились не слишком хорошо. В самом деле, чему простое искусство убивать, как назвал классик крутого детектива американец Реймон Чандлер, свое программное эссе, может научить молодое поколение страны победившего социализма. В 70 году, на 80-летие, Агата Кристи делает себе великолепный подарок. Заказывает свой портрет, и не кому-нибудь, а Оскару Кокошке. Именно портрет, а не фотография. На шестидесятилетие она сфотографировалась в фотостудии известного фотографа, и хотя потом шутила «он вывел мне все веснушки», очень расстроилась, жаловалась, что теперь у нее комплекс неполноценности, что с такой внешностью ей самое место в доме престарелых и объявила Корку, что отныне с фотографиями покончено. «Не хочу больше испытывать унижение и страдать». В продолжение восьми двухчасовых сеансов Агатов нетерпения, ее любимый жест, отбивает дробь артритными пальцами по ручке кресла, в котором позирует, а художник то и дело откладывает кисть и прикладывается к литровой бутылке виски. На портрете... Как и на фотографии двадцатилетней давности, Агата, увы, выглядит старше своих лет, еще старше. И смешная подробность, чем-то похожа на живописца, который ее запечатлел. Заказчица портрет, тем не менее, понравился, во всяком случае, больше, чем фотографии. «По крайней мере, меня ни с кем не спутаешь», — пишет она Корку. «Кокошка пришел в восторг от моего носа. Такой он у вас большой и значительный». Кинозвезды стараются уменьшить свои носы. Я же нисколько не стыжусь своего славного римского носа. В 1971 году, за пять лет до смерти, Агата удостаивается титула «Кавалерственной дамы Британской империи». Титула баронета, причем за четыре года до жены, удостоенный Макс. Теперь он автор авторитетного археологического исследования «Нимруд» и его останки. 1963 год, и профессор, причем не Лондонского университета, а Оксфорда, своей альма-матер. Попечитель Оксфордского университета и Британского музея, он читает лекции и ведет исследования в Оксфордском колледже всех душ. С карьерой у профессора Мелуэна все в полном порядке, а вот со здоровьем не совсем. Осенью 1962 года Макс переносит первый инсульт, по счастью, не тяжелый а спустя пять лет, осенью 1967 года, второй. Удар с ним случился прямо на лекции в Персии, однако Мелвин, превозмогая головную боль, опустился на стул, дочитал лекцию до конца и только после этого дал отвести себя в больницу. Вот что значит «любить свое дело». Несмотря на тяжелую болезнь, Макс... Как и в молодости, любитель быстрой езды. Скорость он превышает постоянно, можно сказать, принципиально. Особенно с 1971 года, когда и обзавелись Мерседесом. Первое, что он сказал, попав однажды в аварию, было. А зато сколько впечатлений. Когда за рулем не он, а его водитель, Макс постоянно нервничает. Почему ползем, как черепаха? Нельзя ли побыстрей? В том же 1971 году Агата Кристи получает письмо из музея восковых фигур мадам Тюсо. С нее хотят снять мерку для создания восковой статуи, и это тоже большая честь. В этот музей, куда по сей день стоят многочасовые очереди, попадают только самые знаменитые. Мелуэны не молодеют, но на месте не сидят. То они на своем любимом Ближнем Востоке Раскопки Макс после инсульта больше не ведет, но в Ираке, Сирии и Иране они женой бывают регулярно. То они, меломаны, едут на ежегодный Сальцбургский фестиваль послушать волшебную флейту. То вместе с внуком, мэти выпускник Оксфорда, сотрудник издательства Пенгвин, как и бабушка-любитель оперы, отправляются летом 1962 года в Байроид, в отчину Вагнера. То путешествуют по Швейцарии, Лето 1966 года, и Агата требует от дочери, чтобы та не пересылала ей в этот горный рай писем. Шли мне письма только в случае крайней необходимости. Отсутствие писем — самая большая радость в жизни. На отсутствие интереса к себе Агата не жалуется из за границы И в Байровите, и в Зальцбурге за ней тянется длинный хвост поклонников. Нельзя ли автограф? можно но только утром с 10 до одиннадцати так решил пожалев живого классика сердобольный хозяин гостиницы в байройте в этом же году осенью мэллоуэны вновь отправляются за океан где на этот раз проведут почти полгода агата сопровождает мужа совершающего лекционные турне макс читает лекции не только в гарварде принстоне Ейле, но и по всей стране в вашингтоне Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Техасе и Калифорнии. Причем занималые и гонорары, знает себе цену, да и деньги на земле не валяются. В записной книжке Агаты тех лет можно найти немало любопытных и забавных наблюдений касательно американской университетской жизни. Все профессорские жены здесь, в Принстоне, очень славные, сказочно богатые, на лекции ходят в вечерних платьях и белых перчатках. И при этом все как один ужасно старые и больные. Жены еле ноги волочат, мужья с постели подняться не в состоянии. С кем не поговоришь, либо глухи, как пень, либо паралитики, либо слепые. Одна очень милая 90-летняя старушенция со слуховым аппаратом, почти совсем слепая, отправилась вместе с нами на лекцию Макса и все время норовила поддержать меня за локоть, чтобы я не упала. Ну, конечно, я ничего не вижу на экране, только свет и тень, да и слуховой аппарат у меня ни к черту, я ничего не слышу. Но знаете, не отставать же от жизни, сообщила она мне и добавила. Вы бы накинули пальто, а то простудитесь. Кстати, о слуховом аппарате. За несколько лет до американского турне Агата Кристи сподобилась, наконец, начать лечиться от глухоты. И настроение сразу поднялось. «Какой же у меня чудесный доктор! Слышу, как тикают часы, как звонит телефон. Чудеса!» Агата. Американка по отцу влюбилась в Новую Англию, любуется пурпурными осенними красками Вермонта, хвалит Остин, сравнивает его с Багдадом, ругает разваливающиеся на ходу поезда, которые останавливаются у каждого столба. «Из окна, когда едешь в таком поезде», — вспоминала Агата, — «ничего не видно. Окна мыли последний раз в прошлом веке». В Нью-Йорке чита Мелуэнов побывала на Гринвудском кладбище, где похоронены миллеры, американский дед с бабкой Агаты, родители Фредерика, которого репортер таблоида, если читатель не забыл, назвал биржевым маклером. Кладбище произвело впечатление. «Похоже на луксор», — пишет Агата Корку, «повсюду гранитные монолиты из черного мрамора с обелиском в человеческий рост». Агате вспомнился луксор. Мне — собачье кладбище из незабвенной Ивленово. 2. На кладбище приходится бывать все чаще, и в Англии. Фраза Агаты, которой заканчивается ее интервью Санди Таймс, не случайно. Последние годы моей жизни лучше не вспоминать. Нет необходимости на них останавливаться. Мы же остановимся вкратце. Осенью 1959 года в Америке умирает Гаральд Обер, бессменный правовой агент Агаты в США. Летом 1962 года скоропостижно умирает любимый племянник Агаты Джек Уотс, сын покойной Мэтч. Не проходит и полугода, как уходит из жизни директор крупного инвестиционного фонда Арчибальд Кристи, причем буквально за несколько дней до его давно запланированной встречи с Мэтью Причардом. Арчи не видел внука двадцать лет. За несколько лет до Арчи, летом 1958 года, умирает от рака его вторая жена, разлучница Нэнси Нил. И Агата пишет первому мужу письмо соболезнования, где приводит известное французское изречение «Tu comprends, c'est ту pardonné» — «Все понять, значит, все простить». Осенью того же 1962 года, вернувшись женой из Любляны, где они праздновали очередную годовщину свадьбы, Макс, как уже упоминалось, переносит первый инсульт, однако довольно быстро восстанавливается. Инсульты, перебои с сердцем, скажем, забегая вперед, не помешали баронету после смерти жены, когда умирает Агата, ему всего-то 71, вновь обрести свое счастье. Обрел его Макс Мэллоуин, впрочем, много лет назад. Его вторая жена, Барбара Паркер, была, как мы писали, долгое время секретаршей Макса на раскопках. И, пикантная подробность, сиделкой у умирающей Агаты. Спустя год после второй свадьбы, летом 1978 года, Макс ломает бедро, попадает в больницу, переносит операцию и 19 августа того же года... Умирает на руках у Барбары от инфаркта. Агату он пережил всего на два года. За месяц до Премьеры Звездного Восточного Экспресса осенью 1973 года переносит инфаркты Агата. Пишет записку Корку. Сердце вроде бы пришло в норму. Доктор разрешил вставать и через день спускаться на пару часов из спальни в гостиную. В основном же, Велено лежать. Тоска. С каждым днем она все хуже слышит. Похудела, осунулась, сильно обласела. После перелома шейки бедра и перенесенной операции ходит с большим трудом, жалуется. Я всегда так любила ходить под Рождество по магазинам, а теперь быстро устаю, поскорей хочется домой. Последние годы в свет почти не выезжает. В виде исключения побывала на фильме «Убийство в Восточном экспрессе» в клубе сыщиков на ежегодной вечеринке, посвященной очередному юбилею мышеловки, а вот в «Будлз», любимом их с Максом мясном ресторане, больше не бывает диет. Теперь она либо сидит в кресле дома или в саду, листает свои книги, в том числе и только что переизданный мемуар 1945 года «Приезжай, расскажи, как ты живешь», либо передвигается на коляске. После того, как она упала на балконе и расшибла голову, сама без сиделки из дома больше не выходит. Последний год живет в основном в Интербруке. В любимой Гринвей я уже теперь не добраться и не подняться по лестнице. Ее кровать переносят из верхней спальни в гостиную на первом этаже. Макс ухаживает за больной женой на пару с Барбарой Паркер. Сейчас, когда Агате не 72, а все 80, она бы вряд ли повторила сказанное на десятилетней годовщине мышеловки. Не верьте тем, кто говорит, что в старости жизнь теряет свою привлекательность. И наверняка согласилась бы с тем, что когда мы стареем, наша жизнь становится скучной и маловыразительной. Впрочем, она не ропщет. Сказать, что последние месяцы жизни Агата теряет рассудок, что она не в себе, нельзя, но за свои действия она отвечает далеко не всегда. То вдруг возьмет ножницы и примется отрезать себе волосы, то требует, чтобы ей дали соломенную шляпу, которая в это время у нее на голове, то срывающимся от слабости голосом начнет рассказывать какую-то историю из детства то принимается укладывать вещи, говорит, что собирается в путешествие, ищет Макса. Или, к ужасу родных, заявит, что хочет переписать завещание. Как тут не вспомнить мисс Френч из свидетеля обвинения, которая обожала составлять завещание. Агата Кристи знает, что дни ее сочтены и к смерти готовятся. Похоронить себя она велит неподалеку от Уинтербрука, на маленьком кладбище при приходской церкви Святой Марии в Челси. На могильном камне завещает выбить слова из пятнадцатого псалма «Полнота радости пред лицем твоим», а также Строфу из поэмы Эдмонда Спенсера «Королева фей». Sleep after toil, port after stormy seas, ease after war, Death after life doth greatly please. Сон после трудов, гавань после бурных морей, отдых после войны, смерть после жизни приносят величайшую радость. Просит, чтобы на похоронах звучала сюита номер 3 Себастьяна Баха подготовилась писательницей к достойному завершению своего литературного пути. За год до смерти она, вернее Розалинда по ее просьбе, передает издателям «Последнего Пуаро» роман с симптоматичным названием «Занавес», над которым Агата начала работать еще в 1940 году. Книга о последнем деле Эркюля Пуаро, вышедшая тиражом в 120 тысяч экземпляров, принята была критикой очень доброжелательно и вовсе не только из уважения к прежним заслугам и преклонным летам. Королевственная дама Агата, которая последнее время не радовала нас своими достижениями, на этот раз превзошла себя, отмечает в «Гардиан» в статье «Последний подвиг Геракла» критик Мэттью Коуди. До свидания, Шарами! прощая церкви пуаро на заключительных страницах занавеса с капитаном Гастингсом и своими многочисленными читателями. Я очень устал, сложностей в жизни хватало, теперь, думаю, осталось недолго. Я убрал с прикроватного столика ампулы амил нитрата, предпочитаю довериться моему бондью. Агата, как это иной раз бывает с писателями, наделила пуаро не только своей вдумчивости и проницательностью, но и своими болезнями. Бельгиец, как и его создательница, страдает в старости артритом, жалуется на сердце, передвигается, как и она, в коляске. Перед новым, 1976 годом, Агата простужается, а спустя две недели, 12 января, когда Макс везет ее в коляске из столовой в гостиную, Касается руки мужа, еле слышно шепчет «Я отхожу к своему Создателю» и спустя несколько минут умирает. Своего героя, бельгийского Геракла, Агата пережила на три месяца. На похоронах к музыке Баха присоединятся щелчки фотоаппаратов и стрекотки на Уоллингфорд, городок неподалеку от Винтербрука, подвергнется нашествию десятков корреспондентов и фоторепортеров, и не только английских. 15 января 1976 года СМИ возьмут у непубличной Агаты Кристи реванш.